9. Лорд Михан получил объяснение, Попробовал их не понять. Затем воспротивился даже подумать о таком, не то чтобы попробовать. Барон велел делать, что говорят. Не то он сам сейчас встанет. Угрозы хватило, чтобы все побежали выполнять приказ. Пришлось воспользоваться уже знакомым тоннелем к зеленому магниту. обойти его кругом, затем отворить тяжеленную дверь из свинца, которую легко можно было представить себе где-нибудь в тролльем депо, грубую плиту с колесом вместо ключа или запирающего самоцвета. Дальше лежал длинный коридор и многочисленные лестницы из металла, проржавевшие, но вполне проходимые. Алисия освещала дорогу своим амулетом-свечой. Баронесса светиться отказалась, хотя сама ошлопалась от любопытства. Когда горцы и гости оказались под площадкой, где Омау проклял Элмш, путь им перегородила еще одна дверь с табличкой. «Кто-нибудь по-старомирски...» – начал Минц. «Дайте посмотреть». Доктор недовольно отодвинул наемника в сторону и рукавом, очистив табличку от пыли, несколько минут беззвучно шевелил губами, водил пальцами по загадочным буквам, вздыхал и мучился. «Константа бы!» – простонал он, заметив неуважительные взгляды спутников. Но господин Понедельник в его нынешнем состоянии Скорее снесет яйцо, чем даст консультацию по древним наречиям. Вход чрезвычайно опасен. Чем? Если понимать буквально, то ярким светом. Смешно. Глаза берегите, значит. Тому, кто решил войти, рекомендует принять все меры защиты. В данном случае, думаю, значит, абсолютно все, на что каждый способен, если жить хочет. Еще тут приписка, что по завершении миссии следует совершить тщательное омовение. Или, может, помочиться, выпустить воду. Древние были весьма суеверны, но ведро воды я на себя на всякий случай опрокину. Пусть и замерзну потом наверху. Подготовимся, господа. Так они и сделали. Алисия привела в действие два оберега. Первый ненадолго защищал ее от любых повреждений, окутывая тело неощутимым коконом. Второй гарантировал сохранение в виде блуждающего духа в случае внезапной смерти, что казалось лучшей альтернативой полного исчезновения. Она оглянулась на Барча. Тот улыбался, мертво и непонятно. Похоже, все, что могло, с ним уже случилось. Минц сделался невидимым, Цал Клиер с супругой оказались внутри почти непрозрачной сферы, и мужчина все еще произносил, уже не слышно, защитные заклинания, или уговаривал супругу не волноваться. Баронесса изменила цвет на интенсивно черный с серыми и желтыми прожилками. Кожа ее выделяла прозрачную слизь, уже пропитавшую одежду. Тот нашел и надел странный желтый костюм с капюшоном и прозрачной маской, закрывающей лицо. Но узнать его было все равно нетрудно. Бургомистр просто сбежал. Его шарканье и бормотание были слышны с той стороны, откуда они пришли. Целитель с усилием отворил дверь. За ней оказалась искусственная пещера. некогда ее накрывал сложный купол обломки которого валялись повсюду была заметна зернистая структура материала изнутри торчали куски стальной крупной ячеистой сетки словно бы ею в запретных водах поймали гигантскую бесформенную рыбу та окаменела от дневного света и в таком виде пошла на постройку естественный грунтовый свод над обрушившимся куполом, не был поврежден. Это показалось Алисии удивительным. Но потом она вспомнила, как отец рассказывал об ударах в живот, разрывающих крупные кровеносные трубки внутри, без заметного повреждения наружных покровов. Значит, дракон серии ритмичных, усиливающих вибрацию камня прыжков, разбил купол... но не провалился в подземную полость. В центре пещеры обнаружился неглубокий бассейн, затянутый такой же сетью. На ней, похоже, чрезвычайно прочной, лежали несколько крупных обломков. Проклятые и их избавители осторожно приблизились и обнаружили на дне серебристо-белый камень. Он походил на королевский жезл или посох шушуна-отшельника, чуть-чуть светился и распространял тепло. Алисия отвела глаза от реликта древности и заметила напряженные, вопросительные взгляды остальных. С огромной неохотой дочь мастерицы-амулетницы подошла поближе, наклонилась, осторожно просунула кисть сквозь решетку опустила руку в неожиданно горячую воду и коснулась камня. В забуралесских пустошах встречались ведьмы, беседующие с вещами негоблинами. Но их истории доверия не заслуживали. В столице о подобных контактах говорили. «Из ложек получаются хорошие собеседницы. Они никогда не перебивают». Амулетные мастерицы, встречающиеся куда реже, были способны к двустороннему диалогу с костной материей. Иногда приходилось изменить предмет, усложнить его или даже разобрать на части. Но порой хватало небольшого прикосновения. Алисия тосковала в Элмше по волшебным вещицам, хотя среди своей нравной мелочи и попадались кусачие, ядовитые, Да проклятые. С по-настоящему опасными штуками ей еще работать не доводилось. Хорошо бы мама не узнала. Ей смутно показалось, не прими она снаружи мер предосторожности, осталась бы без руки. Алисия быстро выдернула ладонь. Горцы отпрянули от мерцающих капель, сорвавшихся с мокрых пальцев. Он явился из старого мира. В древности был источником смертоносной магии, убийцей целых народов. Минерал-губитель не слыхала о таком. Может, его однажды уронили на паучье гнездо? Говорит, что принес его сюда один из спутников Вельля Маленького, чтобы тут воссоздать древнее оружие и подчинить себе новый мир. Постройка не удалась. А может, тут оказалось слишком мало места для такого огромного зла? Тогда хозяин камня похоронил его по всем правилам. Но теперь крышка гроба разбита. Демон частично пробудился и творит зло. Все время. Даже сейчас. Мы не сможем построить новый купол. Значит, единственный шанс избавить Элмш от проклятия — уничтожить камень. Алисия сморщилась. пытаясь из образов и нечеловеческих воспоминаний сложить понятное объяснение, Демон поражает все, что быстро растет, продолжила она. Все, что молодо, то и дело меняется. Здоровое, даже если повреждено, сохраняет некую основу, делающую его тем, что оно есть. Например, если потеряешь ноготь, у тебя вырастет именно ноготь. а не еще один глаз, так? Или вот, пришить мне грифони крылья, я же не взлечу. Тело знает, где его, а где чужое. Если внутри что-нибудь портится, то начинает отличаться от остального, невредимого. И личная магия направляется на очистку от неправильного. А демон отнимает у внутренних шушунов знание о признаках своего родного, здорового. Он разрушает им память о том, что они есть. Понимаете? «Да», — произнес мрачно целитель. «Нет», — сказал одновременно с ним Цалклир. «Но нахожу поучительным, что именно такого рода несчастье случилось с нами, самым негостеприимным народом и ярыми противниками перемен. Господин наемник, если вы еще здесь...» «Возможно ли убить камень?» «Он очень плотный и тяжелый», — сообщила Алисия вместо компаньона. Она продолжала механически вытирать руку о подол. «Расколоть мечом не получится. Но даже если разбить, вредоносность его не уменьшится». Тогда нечто быстрое и смертоносное пронеслось рядом с ней Взлетела на край ложа демона. Минц снова стал видимым, растянулся, как паук над решеткой. В руках длинный тяжелый меч острием вниз. «В конце выпустить воду», процитировал он инструкцию. И ударился всего размаху, изо всех сил, сквозь решетку в дно у края проклятого камня. Дно резервуара проломилось, демон ухнул в глубину. Минц тоже не удержался на ногах и повалился плашмя на сеть. Зашипел, когда сталь впилась ему в щеку. Алисия и Элмшцы, не раздумывая, кинулись на помощь. И замерли над бесконечной пропастью, над разинутым черным зевом пустоты, прямо под бледным лицом наемника. Долгие-долгие минуты прислушивались они, ожидая услышать эхо от падения обломков и камня демона. Но так ничего не услышали, ни плеска, ни стука. Свечение, слабо озаряющее провал, постепенно тоже померкло. Минц изогнулся ловко, как танцор, и спрыгнул назад с края разбитого колодца. Туда, где стояли остальные. Баронесса махнула своими черными руками, крикнула. И обломки купола со скрежетом сползлись из углов, Обрушились на решетку огромной бесформенной кучей, Засыпав опустевший резервуар. — Спасибо, Гунда! Алисия выдохнула с ощущением победы. И неожиданно для самой себя... обняла скользкую теплую баронессу. На ощупь Элмишка напоминала совсем не чудовище, а тесто на дрожжах, из которого пекут душистые пироги в сладкой глазури. «Уф, взаимно!» выдохнула женщина в полном изнеможении, светлее всем телом. «Что теперь? Если никто не собирается помянуть покойничка-демона добрым словом, то предлагаю по гнездам. «Десять процентов? Хамлоты наемник, и в лавку к нам больше не ходи!» торжественно объявила Алисия. Но всерьез разозлиться на Минца почему-то не получалось. «Знаешь, в гильдию не меньше трети отдать придется». Компаньон-вымогатель торговался не хуже ночи градского ювелира. «Нет». Даже хуже ночи градского ювелира. Так ты всерьез намерен обобрать Элмш? Девушка убедилась, что с достойным заработком домой вернуться не получится и решила морально победить компаньона. «Горцам теперь лекарство аж из-за буролесьев возить. Теперь верю, что ты Бицаро, развеселился наемник. Подрядилось, надо бье доставлять, награду забрать хочешь. И вдруг спросил серьезно. «А ты сама как думаешь? Поможет им? Отвалятся?» Минц показал на себе то, чем он, к счастью, так и не обзавелся. «Хвосты, лапы, уродство. Что-то не верится». «Наверное...» — задумчиво предположила Алисия. «Горцам придется пересмотреть их мнение о нормальном и об уродстве». «Но хуже не будет, я уверена». «А вдруг будет?» оптимистично возразил наемник. На грифоньей площадке прогуливались Цалклир и Констант. Букинист был вновь человекообразен, но не сконфужен от происшедшего, а оживлен, будто с утра в обход лекарских запретов закусил грибом. Грифоновед вручил Минцу небольшой кошель. «Пересчитывать станете, господин наемник?» «Стану!» — буркнул тот. «Там явно меньше обещанного!» «Сочтемся!» — с достоинством пообещал Элмшиц. «Недостающую сумму я распоряжусь вам в гильдию прислать!» Констант тем временем выволок из-за камней под завязку набитую сумку величиной с небольшого грифона. «Книги!» — сообщил он. «У механа отобрал!» Он все равно ни шушуна в них не смыслит. Ох уж эти мне, потомственные механики с учетчиками!» Демон покосился на Цалклиера. Тот отошел распорядиться в грифонии загон и не слышал. И тот пару раритетных справочников одолжил. Вместе с экспериментальным материалом по распаду нестабильных хм, шушунов. Алисия ни о чем таком не слыхала, а потому сунула любопытный нос в сумку букиниста и вскрикнула с отвращением. — Тут же грипы! Фу, Констант! По перьям соскучился! Сосед громогласно расхохотался, рискуя вызвать снежную лавину. — Мы со здешним отравителем лысым пораскинули мозгами и подобрали антидот к твоему платью. Будем внизу, сварим его в грибном бульоне и съедим. Вру. И скоро? Что? Вниз. Немедленно. Ура! Но почему? Мы снова убегаем от кого-то, дядя Констант? На сей раз догоняем, девочка. Демон и вправду выглядел так, будто собрался на охоту. Зимовье в Элмше отменяется. тот -то рассказал о ваших подвигах. А о чем умолчал, я сам понял. Уверен, Бетсар ожидал, что раньше соображу. Прежде всего, нужно навестить мастера Ю. В Лена Игил? Удивилась Алисия. А некромант? Или он увидит меня в вареном платье и сразу отстанет? С трудом верится, что лорд Родигер... Намерен подарить тебе целый гардероб. Кстати, леди Калько, Цалклиер, я хотел сказать, приготовила тебе пару горских плащей в подарок. Тренируй улыбку безграничной благодарности. Вон она идет. А почему не в лавку, а к мастеру Ю? — Чтоб посоветовал нам хорошую рукодельницу. Закрой рот, снег залетит. На объяснение уйдет целый день, а я проголодался. Так что, детка, зови своего Бартоломео. Барч, воды. И вещи мои принесешь? Вот умница. Минц, отдай девушке ее половину награды. Рассчитаемся. Мне тут еще с одним поговорить. Летите без меня. Лорд Михан. В голосе наемника была сталь, да не гномья подделка, а старомирской благородной дамасской закалки. Я совершенно уверен, что драконью ярость вызвал не самородок солнышко, предмет фанатичной привязанности баронессы. Мне знакома сокровищница Амау не понаслышке, так что ваше объяснение кажется слишком неправдоподобным». «Вы придумали, что дракон требовал светящийся минерал, не так ли?» А он прилетал совсем за другим. Я сообразил, когда баронесса упомянула об еще одном человеке Амао. Бургомистр Потея безучастно смотрел в пустоту и молчал. Но собеседник оставался неумолим. «Сейчас вы мне скажете». С холодной уверенностью потребовал он, чей скелет находится во второй клетке над внешней стеной крепости.